Я едва успела к первой операции, ругая себя за непредусмотрительность. А Хлопкова предлагала мне взять отгул, но я решила, что мне хватит времени проводить люду в последний путь. С другой стороны, Алицкявичус поручил мне важное дело и следовало выполнить его как можно скорее, поэтому откладывать разговор с Самойловым на потом я не хотела. Рутина захлестнула меня, едва я спустилась в подвал, где располагались операционные. Пять часов кряду я оттуда не вылезала. Три маленькие операции продлились дольше, чем планировалось, и освободилась я только в половине четвертого. Времени на отдых не оставалось, так как я опасалась, что заведующие патологии успеют уйти домой, если я пойду на поводу у собственного утомленного организма. Поэтому я быстренько подкрасилась, чтобы выглядеть более презентабельно, замазала круги под глазами карандашом телесного цвета и рванула к Самуйлову. Агния изумился он при виде меня. Второй раз за столь краткий срок, что бы это значило? Рецкевичус предупредил меня не гнать волну, поэтому я только поведала Самойлову всю ту же жалостливую историю. По моей версии, Шилов страшно переживает, что мог допустить ошибку во время операции, а потому очень хотел бы знать результаты вскрытия Полетаева. Однако в морге оказалось, что тело пропало, а теперь Олег совсем извелся и хочет знать, куда оно делось и почему». Особенно в свете нападения на его друга Багдасаряна. «Бог с вами, Агния, душечка! Что значит «тело пропало»?» — развел руками Зав. «Не могли же его выбросить в самом деле?» «Не сомневаюсь, что в бумагах все четко. Если кто и потребовал выдачи трупа, то это должно быть отражено в документах». Троп, сами понимаете, не криминальный, значит, у нас нет никаких оснований отказывать в его выдаче. Вот, посмотрите. Сейчас, сейчас. Он принялся рыться в бесконечных папках, неаккуратно сваленных на столе. Создавалось впечатление, что Самойлов этим столом вообще не пользуется, потому что среди завала просто невозможно было разместиться». Когда мне уже начало казаться, что зав патологии не найдет документы, он с победным восклицанием потряс в воздухе тонкой папкой. Вот, я же говорил, глядите, огни милочка, все точно как в аптеке. Или как в морге, если желаете. Полетаев Сергей Дмитриевич 1958 года рождения, прочел он надпись на обложке. Правильно? «Можно взглянуть?» «Разумеется», — пожав плечами, ответил Самойлов и протянул мне папку. Внутри находилось всего три бумажки формата А4. Первая содержала краткий отчет о предположительной причине смерти, где, как и принято, весьма туманно указывалась внезапная остановка сердца. Вторая являлась заявлением некой Инги Петровны Лаврушиной о выдаче тела Политаева. В заявлении в графе Степень родства значилась Сестра. Третьим документом оказался отказ от проведения вскрытия Полетаева. Сестра, удивилась я, но Полетаев утверждал, что у него вообще не осталось родственников. Ну, этого уж я вам сказать не могу, Агня, развел руками Самуилов. Хотя, с другой стороны, сами посудите. Этот Полетаев, тот еще кадр. Кому он вообще мог понадобиться, кроме родного человека? Конечно, он прав, но все же меня кое-что смущало. «Знаете, Яков Петрович, — сказала я, — странно, что здесь есть отказ от вскрытия. Судя по словам санитара, багдасаряна успел его провести». «Не может этого быть!» — потряс головой завпатологий. Иначе эта бумага не имела бы смысла. Вы не находите? Видимо, санитар что-то напутал. Как, кстати, его фамилия? Распустились там совсем, обнаглели. Он еще продолжал ворчать, чем здорово напомнил мне растерженного ежа, вытащенного зимой из норы, а я уже закрывала за собой дверь». Вопросы фамилии санитара я проигнорировала, не желая закладывать парня, но, думаю, Самойлов вовсе не собирался принимать в отношении его какие-то меры. Сказал просто так, для красного словца. Оказавшись дома, я обрадовалась, что никого из домашних нет. Дэн, очевидно, отправился на какую-нибудь тусовку или снова пропадает в особняке у Пятницкой, а мама могла пойти к своей ближайшей подруге, нашей соседке. «Значит, это надолго». Быстренько приняв душ и сварив кофе, я уселась за телефон. К моему удивлению, дома Леночки Изюмской не было, и ее муж проинформировал меня, что она, скорее всего, еще на работе. Тяжела, однако, доля заместителя ректора по кадрам. С Леной мы вместе учились в меде. На протяжении всех лет она являлась нашей бессменной старостой, проявила себя страшно ответственной и невероятно работоспособной. На шестом курсе выяснилось, что административная работа нравится Леночке гораздо больше, чем медицина, так что неудивительно, что она осталась на кафедре. Сначала... Защитила кандидатскую, а потом стала заместителем дикана на одном из факультетов. Теперь вот добралась почти до самых верхов. И мне это оказалось как нельзя, кстати. «Привет!» — обрадовалась Лена, сразу узнав мой голос. «Что, надумала к нам?» «Ну, еще не окончательно», — уклончиво ответила я. «Слушай...» «Кто там у вас с клинической практикой распоряжается?» «Не знаю», — пробормотала задумчиво Лена. «А что? Если надо, я могу выяснить». «Очень надо. Узнай, пожалуйста, ладно?» «А что случилось-то?» При всех неоспоримых достоинствах у нашей бывшей старосты имелся один очень существенный недостаток. Она отличалась неукротимым любопытством. «Ты решила заняться практикантами?» — продолжала она, не дождавшись ответа. «Так это мы в раз устроим. Понимаешь, это же дело неприбыльное. Народ открещивается, кто как может». «В общем, не совсем». «То есть?» Но, честно говоря, мне нужно, чтобы один паренек со второго курса оказался под моим присмотром. И чтобы об этом больше никто не знал. Даже он сам». Лена тихонько присвистнула в трубку. «Ой, что-то ты темнеешь, огне, проговорила она с сомнением. За паренька просил отец. Хотел, чтобы его распределили в ЦМСЧ-112, но сам он отказался и получил назначение в... «В общем, неважно. Он должен попасть в нашу больницу». «Что за пацанчик?» «Денис Агеев». — Агеев, ангеев забормотала Лена, словно пытаясь припомнить это имя. — Знакомая какая-то фамилия. У нас, кажется, депутат какой-то есть. Агеев, нет? — Это его отец. — Слушай, а ты что, не знаешь про Люду Агееву? — Про Лю... Про мамочку, что ли? — Ой, так это она за ним замужем, да? А Денис — их сын? Люда и в самом деле была за ним замужем. И она развелась? Господи, что на свете делается? С Леной мы общались довольно редко и нерегулярно, но от общих знакомых я знала, что она замужем уже в четвертый раз и что новый муж моложе ее на десять лет. «Лена, Люда умерла». — сказала я, не пытаясь преподнести новость в мягкой форме. У меня не было на это ни времени, ни желания. В трубке повисло молчание. Мне показалось, что Лена всхлипнула каким-то сухим плачем, похожим на кашель. — Почему? — Почему мне никто не сообщил? — спросила она тихо. Я быстро передала ей обстоятельства смерти мамочки и объяснила, что некому было оповещать бывших сокурсников. Разумеется, я не стала вникать в подробности и предпочла придерживаться официальной причины смерти — сердечный приступ. Так вот, Лен, покончив с самой неприятной частью беседы, сказала я. «Мне нужно, чтобы Денис пришел на практику именно в нашу больницу. Понимаешь, Люда написала мне письмо». В нем она просила, чтобы я позаботилась о парне. «Он сейчас совсем один. Мать умерла. Отца ненавидит. А больше поддержать его некому. Денис еще слишком молод, чтобы одному справляться с такими трудностями. Поэтому я хотела бы находиться к нему поближе». «Я все поняла», — ответила Лена. «Сделаю, что смогу. Выясню, кто там его руководитель. Надавлю на кое-какие рычаги. Должно получиться». В конце концов, твоя больница — наша обычная площадка для практики, и к вам в любом случае придут несколько ребят со второго и третьего курсов. Уже и разнарядка есть. Думаю, включить туда Дениса не будет проблемой. И все же, Агния, вы с Лариской должны были мне сообщить о том, что случилось. Извини, так вышло. Не обижайся, ладно? Едва я повесила трубку, как позвонила Вика. «Агния, до да вас не дозвониться!» — с возмущением затаратурила она. «Андрея Эдуардовича сегодня в городе нет, а Карпухин звонил и сказал, что у нас еще один подобный труп. Надо срочно руки в ноги и ехать. Вас подберет Люни, хорошо?» «Он уже в дороге. Через пятнадцать минут будет на месте». «Вика, а почему я-то?» — простонала я. «А больше некому, Агния. Все работают допоздна, а вы уже дома». Интересно, как девушка это выяснила? Позвонила в отделение, естественно. Я уже успела понять, что в ОМР работает чрезвычайно ушлый народ. А завтра никак нельзя. Нельзя. Отрезала Вика, и на мгновение мне показалось, что я разговариваю с самим Лицкявичусом. В голосе звучал тот же металл. Судя по тому, как быстро исчезают или теряются тела, нужно ковать железо, пока горячо. Конечно, Леня мог бы и один съездить, но ему понадобится моральная поддержка. Заполучить труп будет не так уж легко, ведь ни одному главврачу не хочется выносить ссор из избы. Вы у нас дамы боевая, поэтому можете здорово пригодиться. Так что собирайтесь, огни. времени у вас не так уж много. «Это точно». Только я собиралась немного расслабиться, поесть и отдохнуть, как на тебе. Натянув джинсы и футболку, я быстренько влила в себя кофе с сырником и заторопилась вниз. Леонид подъехал почти одновременно с тем, как я открыла дверь парадного. «Похоже, придется биться насмерть», — предупредил он, едва я запрыгнула на переднее сиденье. «А почему нельзя воспользоваться помощью Карпухина?» «Для этого нужно ждать ордер, а его нам не дадут, потому что труп пока что не признан криминальным, а криминальным его не признают до тех пор, пока не проведено вскрытие». «А вскрытие не проведут, пока не получат ордер», — закончила я. «Замкнутый круг какой-то». «То-то и оно», — согласился Леонид. Поэтому нам надо управиться без ордера, просто с письменным распоряжением Лицкебичуса, которое он прислал по факсу. Будем надеяться, что ОМР кое-что значит, и тамошнему главному не захочется проблем. В противном случае, как это ни печально, мы можем снова потерять труп. Сочетание «поставка». Потерять труп звучало бы странно, если бы неизвестные нам обоим обстоятельства. Я украдкой взглянула на Леонида. Он сосредоточенно вел машину на большой скорости, умело обходя соперников. Меня постоянно удивляло, как этого человека угораздило попасть в ОМР. Вел он себя все так же отстраненно, как и в день нашего знакомства. Кадреску был единственным, кроме меня, кому лицкевичус по-прежнему обращался на «вы». Одна только Вика называла его Лёней. Парадоксально, но факт. Тем не менее, несмотря на странности, я ловила себя на том, что мне с ним комфортно и спокойно. В больнице, куда направила нас Вика, царили полное спокойствие и тишина. А что еще можно ожидать в половине восьмого вечера? Часы посещений близились к концу, посторонний народ постепенно рассасывался. Глав врача на месте не оказалось, что неудивительно, ведь все нормальные люди в это время уже дома и пьют чай с плюшками. Ну и что будем делать? спросила я. Леонид неопределенно пожал плечами. Пойдем прямиком в Морг, отозвался он. «Отдадим запрос Лицкевичуса тому, кого там найдем, и попытаемся заполучить тело». Как и ожидалось, в морге мы обнаружили только дежурного санитара, немолодого и очень сердитого. Судя по всему, мы застали его в самый разгар работы. Рабочий комбинезон, руки в резиновых перчатках, в глазах возмущение тем, что посмели прервать его кипучую деятельность. Узнав, зачем мы пришли, Мужчина энергично замотал головой. «Ну нет, тело я вам не выдам. Нет у меня таких полномочий. Вот завтра с утра приходите, получите добро главного или хотя бы патологии. тогда и забирайте. А я человек маленький, свое дело знаю туго, а чужое на себя не возьму». Мы с Леонидом переглянулись. «У нас же есть официальный запрос». Попробовала вмешаться я. «Мы не с улицы пришли». «Да я и не говорю, что вы с улицы», — развел руками санитар. «Только не мое это дело. Тела выдавать. Для этого разрешение нужно». «Да уж», — злобно пробормотал себе под нос Леонид. «Как кому попало отдавать, так пожалуйста. А как нам, так?» Он не договорил, но все и так было ясно. «Хорошо». — А как нам поговорить с вашим главным патологом? — поинтересовалась я, в очередной раз убедившись, что бюрократия является препятствием лишь для тех, кто пытается действовать согласно букве закона. — Вон, на стене список телефонов, — кивнул санитар в сторону. Проследив за его взглядом, я действительно увидела висящий на стене тетрадный листок, предусмотрительно упакованный в тонкий пластиковый карман во избежание повреждений и загрязнений. «Только здесь домашний, а дома его не будет до понедельника. Он на рыбалку с сыновьями поехал. Кстати, главного тоже до понедельника не ждем». Я с ужасом осознала, что сегодня и в самом деле пятница, а это означало, что до понедельника мы, скорее всего, тело не получим. Учитывая, как быстро трупы исчезают еще до вскрытия, можно было предполагать, что в понедельник утром нам снова предъявят документ о выдаче тела каким-нибудь родственникам или вообще скажут, что такого не было и в помине. «Что делать будем?» — тихо спросила я Леонида. «Может, Карпухин охрану предоставит?» предположил он, посидят тут, покараулят, чтобы тело не уплыло. Я задумчиво пожевала верхнюю губу. Есть у меня такая привычка, когда я нервничаю, а в последнее время это случается слишком часто. Внезапно мне пришла в голову идея. — Значит, — обратилась я к санитару, — в наших полномочиях вы не сомневайтесь, просто не можете выдать тело до понедельника. Мужчина кивнул, видимо, вполне удовлетворенной остротой моего ума. «А что, если мы проведем вскрытие прямо здесь и сейчас?» Леонид, широко распахнув глаза, уставился на меня равно, как и сам санитар, явно не ожидавший такого поворота событий. «Как это здесь?» – пробормотал санитар. «Без патологоанатома?» «Вот патологоанатом». — кнула я пальцем в Леонида. — У него имеются соответствующие документы, у нас есть разрешение на вскрытие. Если вы не можете выдать тело нам на руки, то, я так понимаю, никаких препятствий к тому, чтобы мы провели вскрытие прямо здесь, в вашем присутствии, не существует? Санитар беспомощно переводил взгляд с меня на кадреску и обратно, пытаясь сообразить, как ему поступить. — Послушайте решил поддержать меня патологоанатом. «Если вы будете упорствовать, я обещаю вам большие неприятности. Дело может стать уголовным, и тогда вам придется разговаривать уже не с нами, а с людьми в форме, А это, сами понимаете, занятие не из приятных». Санитар сдался. «На его месте я бы тоже сдалась. Зачем такие проблемы? Разве в его обязанности входит грудью защищать покойников?» Кто отблагодарит его за такую самоотверженность? Опять же, бумаги у нас в порядке, значит, с него и взятки гладкие. — Ладно, — нехотя пробормотал мужчина. — Делайте. — Отлично, — бодро сказал Леонид. — Схожу за инструментами. — Вы что, их с собой возите? — удивилась я. — Так, на всякий случай, — скромно ответил кадреско. Да есть же инструменты возразил санитар. полные ящики. Я, батенька, чужими не пользуюсь назидательным тоном объяснил патологоанатом. Слыхали когда-нибудь о музыкантах берущих гитары или виолончели на прокат. Сравнение показалось мне слегка надуманным, но я ничего не сказала. возможно Леонид и в самом деле Бетховен в своей области. Он возвратился через несколько минут, а санитар, которого, кстати, звали Михаилом, тем временем выкатил накрытое простынёй тело покойного. Судя по запросу Лицкявичуса и надписи на бирке, закреплённой на большом пальце ноги, при жизни его звали Олегом Ракитиным. «Терпеть не могу, Морки. Несмотря на то, что они являются, наверное, одними из чистейших мест среди всех учреждений. Я где-то слышала, что предприимчивые российские торговцы по договоренности с работниками моргов порой хранят в них овощи и фрукты, например, бананы и помидоры. Честно говоря, кормят нас чем попало, но мне ни за что не хотелось бы отведать подобный продукт. Хотя кто может поручиться, что я уже не употребила Полтон таких. Сильный, резкий запах формалина, который ни с чем на свете не спутаешь, всегда вызывает у меня приступы тошноты. А местный холод, предвестник кладбищенского, не оставляет никаких иллюзий в отношении того, где именно ты находишься. В самой юности, когда еще училась в меди, я ненавидела морги. «Думаю, даже те, кто вынужден здесь работать, вряд ли признаются в любви к этому месту. Или, может, я не права?» Я приподняла простыню. Мужчина на каталке выглядел ничего себе, если бы не бледный цвет кожи, уже начавший покрываться трупными пятнами. Его вполне можно было бы принять за живого, но очень крепко спящего человека». Вся правая часть его тела от плеча до середины грудины представляла собой жуткое зрелище. Я сразу вспомнила визиты в музей медицины, где выставлены фотографии и экспонаты, демонстрирующие стадии развития газовой гангрены. Явный некроз тканей, судя по всему, происходил прямо-таки с космической скоростью, учитывая, что пациент оперировался только вчера, а сегодня мы уже исследовали его тело. Тяжело сглотнув, я опустила простыню. Леонид появился через несколько минут с довольно увесистым металлическим чемоданчиком и черным полиэтиленовым пакетом. «Нос...» — пробормотал он. — Приступим? — Моя помощь нужна? — спросила я с рубкой надеждой, что Кадреску ответит отказом. Бог услышал мои молитвы. — Идите, Агния! — криво усмехнулся он. — Мы с Михаилом вполне справимся вдвоем. Можете ехать домой. — Я бы лучше подождала. Сколько вам потребуется времени? — Трудно сказать пробормотал Леонид, казалось уже полностью поглощенной перспективами вскрытия. — Позвоню, когда закончу. Вырвавшись на улицу, я почувствовала, как теплый вечерний воздух нежно обволакивает мои легкие. А я уж думала, что формалин въелся мне в кожу. За неделю мне пришлось побывать в разных моргах уже трижды, и это удовольствие, надо признать, я с радостью променяла бы на любое другое. Осмотревшись в поисках места, где можно скоротать время с пользой для желудка, я заметила красочную вывеску китайского ресторанчика. Снаружи располагались симпатичные парусиновые зонтики красно-золотого цвета, и я с удовольствием отметила, что в этот час народу у китайцев немного. Больше половины столиков под зонтиками свободны. Все, что мне потребовалось сделать, это быстренько перебежать через дорогу. Сделав заказ, я сидела, блаженно потягивая зеленый чай и практически позабыв о причине, приведшей меня сюда. Просто не верилось, что всего в нескольких десятках метрах находится больница в подвале, который сейчас орудует кадреску в компании санитара Михаила. Официантка принесла свинину под соевым соусом и жареные баклажаны с перцем. Пока она раскладывала блюдо, за ее спиной я заметила кое-что, привлекшее мое внимание. Вернее, кое-кого. По противоположной стороне улицы в направлении больницы шли два молодых человека. Лицо одного из них показалось мне знакомым, и я даже приподнялась, так как официантка загораживала мне обзор. «Что-то не так?» — спросила девушка. Мне пришлось перевести взгляд на нее. Официантка по виду казашка была облачена в длинное китайское платье цвета лайма с вышивкой. Платьишко дешевенькое, шитое на живую нитку, из тех, что привозят китайцы на рынки и продают любителям экзотики. Эта одежда не имеет ничего общего с настоящими произведениями искусства ручной выделки, которые в самом деле можно увидеть в дорогих магазинах. Создавалось впечатление, что и платье, и сама девушка, которую лишь неопытный глаз мог отнести к китайской национальности, представляли собой дешевую подделку. Я от души понадеялась, что еда окажется аутентичной. «Нет, все в порядке», — ответила я на ее вопрос и снова села. Парни уже скрылись за углом больницы, и я в любом случае не смогла бы их догнать, даже если бы захотела. Кроме того, как я могла оставить еду, так аппетитно выглядевшую? Да и вообще, я, скорее всего, просто обозналась, что Денису Агееву делать здесь? Ну и что, что один из ребят высокий и симпатичный блондин? Разве мало таких ходит по улицам нашего города? Все дело в том, что я постоянно думаю о сыне Людмилы и о ее предсмертной просьбе. Вот он не и мерещится повсюду. Никак иначе объяснить мои галлюцинации нельзя. Время шло. Я успела ответить на два звонка от Олега, на три — от мамы и на один — от Вики, интересовавшейся, удалось ли нам с Леонидом заполучить труп. К адреску все не звонил. Ужин был съеден, и я заказала десерт и принялась наблюдать за посетителями ресторанчика. Они приходили и уходили, а я все сидела в ожидании звонка от Леонида и не знала, чем еще себя занять. Официантка приносила уже третий чайник с зеленым чаем, и я чувствовала, что мой мочевой пузырь начинает бунтовать. Пришлось зайти внутрь, чтобы удовлетворить естественную потребность. Вернувшись, я провела за столиком еще около сорока минут. Официанты уже поглядывали на меня с подозрением. Я сидела, ничего не заказывая, и таращилась на противоположную сторону улицы. Наверное, они устали строить догадки. Вдруг зазвонил мой мобильник. Наконец-то Леонид. Я сейчас выйду, сказал он. Вы где? Я объяснила, как меня найти. Через десять минут патологоанатом появился в поле моего зрения и направился к столику, за которым я сидела. «Но как результаты?» — спросила я, когда Леонид опустился на стул напротив меня. Мне показалось, что он выглядит озадаченным, хотя читать по почти непроницаемому лицу было несколько затруднительно. «Я взял соскобы со всех органов». — ответил Кадреску. Материалов предостаточно. Теперь дело за лабораторией. Но... Но что? Леонид взъерошил пятерней свою роскошную шевелюру. — В общем, — проговорил он, тщательно подбирая слова. — Без анализов трудно что-либо утверждать, конечно. Но я обнаружил некоторые несоответствия между документами и реальным положением дел. «Что вы имеете в виду? По бумагам этому Олегу Ракитину 67 лет, однако, судя по состоянию органов, такого просто быть не может. Ему явно было не больше сорока пяти, ну, максимум 50. «Да, это и в самом деле странно, но разве мало ошибаются в паспортном столе?» — сказала я и тут же вспомнила, что совсем недавно уже произносила эти слова». «На двадцать лет?» — недоверчиво покачал головой к адреску «Я слышал, что паспортистки ошибались, или сами люди приписывали или убавляли себе пару-тройку лет для каких-то целей. Но вам не кажется, Агния, что настолько уже чересчур?» «А что, если у него вообще поддельный паспорт?» — предположила я, немного поразмыслив. «Парень бомжевал». Мог потерять настоящий. Да мало ли что? Не исключено, кивнул кадреску. Я попрошу Карпухина проверить всю информацию по Ракитину, если таковая вообще имеется. По городу бродят сотни людей без определенного места жительства, о которых никто ничего не знает, да и не хочет знать. Когда они умирают, все вздыхают с облегчением. Одной язвой на теле благополучного с виду общества становится меньше. Я с удивлением взглянула на Леонида. Выражение его лица как-то изменилось, но я не могла понять, из-за чего. Он уже во второй раз говорил о потерянных для общества людях так, словно эта проблема ему не безразлична. Да, согласно, кивнула я. Обратиться к Карпухину наилучший вариант. А когда будут готовы результаты анализов образцов, которые вы взяли у Ракитина? Обычно на это требуется около недели, но, возможно, мне удастся переговорить кое с кем, и дело ускорится. Сделаю все возможное. В понедельник кто-нибудь из ОМР заберет тело из больничного морга. Мне необходимо иметь целое, чтобы связать воедино все частности».